Глава 6. Новые способности пробудились как-то неожиданно. Во время очередной медитации несущийся сквозь меня ветерок на мгновение остановил свой полёт, наполнил всё тело бодрящим холодом, затем волной перекатился в левую руку и снова рассеялся в пространстве, оставив после себя только лёгкое чувство опустошённости. Я попробовал вернуть утраченное чувство, не смог этого сделать и открыл глаза. Мастер Канеро. Слушай вас, молодой человек. Кажется, у меня получилось. Во всяком случае, произошло то, чего не было раньше. Не знаю, как правильно сказать. Хорошо, несколько не удивился Мак. Отличный результат. И что теперь? Продолжайте работу. Ваша главная цель обрести полный контроль над силой Бога. Постарайтесь этого добиться. Рекомендация прозвучала весьма расплывчато. Но квалификация местных преподавателей уже давно вызвала у меня определённые сомнения, поэтому я не стал уточнять детали, а лишь благодарно кивнул и снова прикрыл веки, вернувшись в заполненную прохладной тревогой тьму. Несмотря на очевидный успех, всё оказалось не столь просто, как мне бы того хотелось. Второй раз ветерок задержался в моих руках только спустя 2 часа, ближе к концу занятия. Главная же неприятность заключалась в том, что сразу после его окончания мне пришлось отвечать на вопросы весьма раздрадованные таким поворотом событий минели. Девушку явно терзало нечто вроде профессиональной ревности. Как ты это сделал? Не знаю, оно само собой. Я занимаюсь гораздо больше тебя, обвиняюще произнесла моя сожительница. Почему ты первый? Да откуда мне знать, повезло? «Хотелось бы уточнить, как все было», — заявил подслушивавший наш разговор Альвен. «Это поможет остальным?» «Да не знаю я, блин. Может, время пришло». «А почему тогда у меня оно не пришло?» «Канера, спроси, я-то здесь при чем?» Частью волшебник оказался поблизости и решил вмешаться. «Не переживайте из-за этого, молодые люди. При должном старании все вы добьетесь успеха. А кто сделает это раньше других, не столь важно». То есть мы можем вообще не стараться? В голосе Минели послышались отзвуки приближающейся грозы. То есть я потратила эти 2 недели зря? Ну, разумеется, нет. Пробуждение чувств зависит от множества самых разных вещей, но упорные занятия его приближают. Это не подлежит сомнению. Значит, его способности сильнее моих? Не обязательно. Мы знаем случаи, когда вторичный контакт с силой бога произошёл раньше времени благодаря сильным переживаниям ученика. Ты о чём-то переживал? обернулась ко мне девушка. Рассказывай. Да ни о чём я не переживал, просто так вышло. Этот парень хитёр как маленький демон, решил подлить масло в огонь Найтар. Он знает, как говорить с богами. Максим, нам всем не помешала бы ваша помощь. Просто расскажите, что вы делали. Отвязаться от любопытных товарищей удалось только минут через 5, но на этом дело не закончилось. Вечером Минели возобновила расследование, и мне пришлось убить почти час, вспоминая мельчайшие подробности свершившегося прорыва. В конце концов, я устал талдычить одно и то же, сорвался, обложил любовницу по матушке, после чего отвернулся к стене, перестав отвечать на дальнейшие вопросы. Метод оказался действенным. Оскорблённая в лучших чувствах девушка ещё несколько минут сердито ворочилась у меня за спиной, однако затем всё же успокоилась и наконец-то дала мне заснуть. Скорее всего, подобные инциденты стали бы неотъемлемой частью моей жизни, но буквально на следующий день сразу трое студентов заявили о новых ощущениях во время медитации. Это событие заставило других серьёзнее относиться к тренировкам, и ещё через двое суток прорыв совершили уже человек 10, включая Минели и Сальвеном. К сожалению, никаких изменений в методике наших занятий после этого не случилось. Разъяснения относительно будущих целей также не последовало. Всему своё время, сообщил Каннеры в ответ на высказанные ему претензии. Давайте подождём остальных. Может быть, разделить группу? Нас 14 мы, молодые люди, не торопитесь, всему своё время. Мы смогли призвать силу Бога, терпеливо повторил возглавивший делегацию просителей Альвен. Следовательно, вы должны дать нам следующую задачу. Это же логично. Просто тренируйтесь. Но ведь наше обучение не заканчивается на этом этапе, верно? Да, вздохнул Канер, не заканчивается. Значит, любая проволочка служит искусственным ограничителем. Вместо того, чтобы идти дальше, мы стоим на месте и ждём отстающих. Учитывая, что у нас есть всего 2 недели, это преступление. Мак ещё раз вздохнул, покачал головой, а затем начал объяснять. Молодой человек, раскрывать детали обучения половине группы нельзя. Вы всё равно передадите мои слова друзьям, а это может плохо сказаться на их результатах. Именно поэтому я ничего вам не скажу. Но не расстраивайтесь прежде времени. Главным навыком, который вы должны освоить, является взаимодействие с божественной силой. Чем больше вы с ней работаете, тем лучше. А почему информация о дальнейших занятиях может кому-то навредить? С подозрением в голосе осведомилась Минели. Что нам предстоит сделать? Ничего особенного, но сейчас отвлекаться на это не нужно. А если всё, молодые люди, разговор закончен. Жду вас завтра утром. Следующие несколько дней оказались самыми томительными и напряжёнными из проведённых мною в стенах горного храма. Ветерек Всё охотнее выполнял мои желания, добившиеся аналогичных успехов в Минеле, заметно подогрела и перестала донимать меня расспросами. Тренировки с призраком Зулара уже не вызывали прежней усталости, но ощущение приближающихся неприятностей портило всю картину. Откуда взялась захватившая меня иррациональная тревога, было решительно непонятно. Я окончательно вжился в местный социум, уверенно держался в числе лучших учеников группы и чисто теоретически мог бы общение переживать за своё будущее. Однако полностью избавиться от смутных опасений всё равно не получалось. Как ни как, впереди маячил переломный момент обучения, своеобразный экзамен, после которого нам должна была открыться суть предстоящей работы и готовящихся испытаний. С одной стороны, оставаться в неведении мне уже надоело. Но тщательно оберегаемые учителями знания могли оказаться вовсе не такими радужными, как представлялось кое-кому из студентов, и это вызывало настоящую головную боль. Уже совсем скоро. Беспокоишься? Стоявшая у окна Минелли обернулась, кинув на меня странный взгляд. Предчувствие есть немного. Не зря же они всё в тайне держат. Девушка немного помолчала, а затем кривовато усмехнулась. В нашем мире есть красивая легенда. Она гласит, что каждый человек может быть призван на вечную службу к одному из великих богов. Поэтому, когда кто-то бесследно исчезает, про него говорят, что он вступил в небесный легион. Даже если на самом деле его сожрали тёмные волки. Родные всё равно хотят верить в лучшее. Ясно. Мой отец наверняка повторяет эту сказку. Не верит, но повторяет. Воспоминание о родственниках неприятно кольнуло мне сердце, но уже через несколько секунд отступило в глубины памяти, оставив после себя лишь смутную тоску. Я раздражённо мотнул головой, поморщился, а затем спросил: Что ещё говорят ваши предания? Если одно из них сбылось, могут сбыться и остальные. Много всего. Вряд ли стоит на них рассчитывать. Например, Говорят, что ушедший к богам человек сможет вернуться домой спустя тысячи лет безупречной службы. Говорят, что он явится в блеске славы и могущества. Говорят, что короли преклонят перед ним колени, войны закончатся и наступит всеобщий мир. Да уж, это кей мессия. Не знаю, что ты имеешь в виду. В нашем мире уже две тысячи лет ждут возвращения одного человека, точнее, бога в человеческом обличье. Я читала, что легенды, связанных пространств, часто имеют общий корни. Но чем больше этих корней, тем меньше легенда относится к какому-то определённому миру. Говоря проще, она становится обычной сказкой. А у тебя дома знают о других мирах или только догадываются? Я не хочу говорить про свой дом. Понятно. Жизнь продолжалась, стараясь отвлечься от связанных с грядущими переменами мыслей. Я усердно размахивал мечом в компании полупрозрачного зулара, тренировался управлять гуляющим по телу ветерком, нежился в горячем источнике и пытался разговорить с других студентов, но всё это ни капли не помогало. Смутная тревога одолевала не только меня, вокруг постоянно царила напряжённость, любые беседы на этом фоне очень быстро затухали. Оставшие привычными упражнения и в купе с однообразным отдыхом лишь множили количество негативных мыслей. Апофеозом всего происходящего стал небольшой инцидент, произошедший вечером следующего дня. Вернувшись домой после очередных занятий, Миннелли некоторое время бродила из угла в угол комнаты, а затем притормозила возле кровати. «Поднимайся». «Зачем?» «Поднимайся», — говорю, — «нужна твоя помощь. Иди за мной». Гадая о том, что могло случиться, я выбрался из-под одеяла, последовал за девушкой и спустя минуту оказался перед дверью местного туалета. Нос буквально сразу же уловил характерный запашок. Несмотря на усилия обслуживающего персонала, храмовый уборный оттюд не являлся эталоном чистоты. Зачем ты меня сюда притащила? Иди к факелу, вместо ответа приказала Минели. Туда, где зеркало. Может, объяснишь? Объясняю, иди. В гладкой серебряной поверхности отразилось моё лицо, усталое, осунувшееся и небритое. Я внимательно рассмотрел его. пригладил в стопорщенные волосы, а затем покосился на спутницу. «И что? Ничего не замечаешь? Ты про щетину?» Девушка шепнула тихое ругательство, встала рядом со мной и тоже уставилась в зеркало. «Глянь сейчас». Все происходящее напоминало какой-то идиотский розыгрыш, но серьезный тон Миннелли говорил о том, что ей в данную секунду совсем не смешно. «Глянь на мои волосы». «Э-э...» В зеркале они седые. Ты тоже это видишь? Я как следует протёр глаза, внимательно сравнила отражение с оригиналом, но качество полировки оставляло желать лучшего, и разница ускользнула от моего внимания. Не вижу. Вот смотри. Минели тряхнула головой, поймала упавшую на глаза прядь и сунула её мне под нос. Они чёрные, так? Да. А там отражавшиеся в зеркале волосы тоже были чёрными, но не совсем. Черт его знает. Вроде бы. Чуть светлее. И что это значит? Да мне-то откуда знать? Спроси у Канера. Помощи от тебя. Вечерний секс, в который уже раз за последние дни прошел мимо меня. Разнервничавшаяся девушка была чересчур занята мыслями о собственной внешности и ответила на предложение заняться любовью слегка неадекватно. Впрочем, к подобным выкрутасам я уже привык. так что не стал обижаться, а завернулся в одеяло и уснул. К счастью, следующим утром всё встало на свои места. Выслушав сбивчивое объяснение моей подруги, наставник ни капли не удивился и спокойно пояснил: "Зеркала, особенно серебряные, более точно отражают истинную суть вещей. Привыкайте". То есть на самом деле я старуха? Вы это хотите сказать? Общение с Богом накладывает свой отпечаток. Невозмутимо пожал плечами Каннеро. Все вы посидеете рано или поздно. Зеркало просто даёт возможность заглянуть в будущее. В этом зеркале есть какая-то магическая сила, не удержался от вопроса Альвэн. Где оно стоит? Никакой магии, молодой человек. Серебро весьма чувствительно к энергетическим потокам и зачастую отражает их вместе с реальными образами. А что ещё? Вы сказали, что мы все посидеем, перебила активистка Минели. Но у вас нормальные волосы, почему? Я решил вернуть им прежний цвет. Настолько просто? не совсем усмехнулся Канеро. Впрочем, при желании каждый из вас сможет поступить таким же образом. И что? Хватит, молодые люди. Пора вернуться к занятиям. Несколько часов спустя последний член нашей группы сообщил о том, что ему удалось худо-бедно повлиять на силу своего бога. А ещё через день начались долгожданные перемены. Вместо традиционной утренней медитации мы выслушали очередную лекцию, в ходе которой наконец-то получили ответы на некоторые из своих вопросов. Приветствую вас, доблестные воины, улыбнулась занявшая место учительница сестра Атерна. Сегодня я хочу рассказать о том, для чего боги ищут себе помощников. Садитесь. Следуя примеру других студентов, я занял облюбованное кресло, после чего откинулся на спинку, чувствуя тревожное облегчение пополам с любопытством. Нудная рутина успешно завершилась, впереди было что-то новое и неизвестное, открывшиеся перспективы манили и пугали. Многие из вас уже знают о структуре нашей реальности, начала ораторша, дождавшись, пока слушатели рассядутся и затихнут. Людям кажется, что мир состоит только из ощутимых предметов, но без пронизывающей всё вокруг энергии он был бы пустым и мёртвым. Именно тонкие планы дают нам жизнь, именно благодаря их колебаниям дует ветер и происходит смена времени года. Именно они наполняют теплом солнечные лучи. У меня имелись некоторые сомнения в том, что описанная картина полностью соответствует действительности, но традиционная земная наука ничего не знала о богах и магах, поэтому я счёл за лучшее промолчать. Каждая живая душа самостоятельно, сообщила тем временем сестра Атерна. Но когда тело человека умирает, она снова растворяется в общем энергетическом потоке. Этот процесс создаёт колебания, из-за которых на изнанке мира Возникают фантомы, обладающие памятью реальных людей. Именно они являются назов медиумов и приходят к вам во снах. Именно их голоса вы слышите, когда вспоминаете погибших друзей. Голос женщины звучал успокаивающе. Рассказ получился неожиданно интересным, однако его продолжение заставило меня поёжиться. К сожалению, умирающая душа переживает очень много страданий. Её сущность разрушается, её человечность уходит, от её чувства остаются жалкие обрывки. Взамен этого приходит боль, ненависть и зависть ко всему живому. Скажите, как часто в ваших легендах и сказках упоминаются добрые призраки? Сидевший рядом на итар глухо выругался, расположившийся чуть дальше Ленжа задумчиво хмыкнул, а я вспомнил о детских страшилках и ощутил, что по спине растекается противный липкий холодок. Большинство фантомов со временем исчезают, но самые сильные из них обретают вторую жизнь в виде злых духов, демонов и других сущностей. Чтобы контролировать этот процесс, нужны проводники душ. Сестра Атерна сделала крохотную паузу, окинула нас внимательным взглядом, после чего возобновила лекцию. Ваш дар позволяет отправить душу умирающего человека напрямую к Богу. Это избавляет её от лишних мучений, защищает мир от нового призрака, а также пополняет силы вашего покровителя. Мастер Керон. В дальнем углу помещения открылась неприметная дверь, из которой вышел тот самый маг, который 2 недели назад голыми руками крушил брусчатку. Сегодня его роль оказалась более мирной. Не обращая на нас никакого внимания, волшебник подошёл к начальнице и передал ей самого обычного котёнка. Маленького пушистого и забавно перебирающего лапками. Смотрите сюда. Тонкие пальцы дотронулись до рыжей шёрстки, котёнок вздрогнул и обмяк. Забрать душу очень легко, невозмутимо сообщила распорядительница, демонстрируя нам бездыханное тельце. Но при желании её можно вернуть обратно. Раздался громкий мяукающий вопль, оживший котёнок вывернулся из державшей его руки, шлёпнул сына по лаза, затем о прометю бросился на утёк. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. Мне в голову не пришло ни одной дельной мысли, однако более рассудительный Альвен тут же воспользовался предложением и встал со своего места. Скажите, почему боги не могут сделать то же самое без нас своими силами? Чтобы явиться в реальный мир и забрать душу умирающего, нужно израсходовать определённое количество энергии. Поглощённая душа того не стоит. Тем не менее, она всё равно нужна Богу. Размеётся. Хватит задавать идиотские вопросы, поморщился Ленжа. Боги питаются душами. Мы их доставляем. Чем больше нас, тем больше душ. Что непонятного-то? Меня интересует, что творится с этими душами, робко произнесла Нелли. Они умирают? Как правило, да, кивнула сестра Атерна. Не стоит думать, что вы спасаете людей. Вы лишь облегчаете их участь. Как правило? мгновенно навострил уши Альвен. То есть имеются исключения? Если душа принадлежит действительно выдающемуся человеку, то Бог может сохранить её в неприкосновенности. Более того, он может даже вернуть её в новое тело, подарив вторую жизнь. Скажите, а стойте, посетившая меня мысль оказалась настолько яркой, что я не сдержался и перебил начинавшего говорить Альвена. Сестра, вы знаете, кто такой Зулар? Фехтовальщик Зулар? Зулар Эль-Акари был капитаном гвардии лирийского султаната. Его убили во время последней войны. На совсем убили или забрали душу? Мне кажется, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Кажется, да. Оказавшийся не удел Альвен наградил меня сердитым взглядом, снова открыл рот, но его тут же опередил кто-то из соседей. Души животных годятся или нет? От них не будет никакой пользы. Ценятся только души разумных существ. А что нужно сделать, чтобы отправить душу к Богу? Как это происходит? Мы займёмся этим после обеда. Не переживайте, я всё объясню. Вы сказали, что Бог может дать вторую жизнь выдающемуся человеку, шагнул вперёд, утративший остатки терпения Альвен. Проводник душ может стать таким человеком. Конечно. В обязательном порядке. Нет. Вы не о том спрашиваете, фыркнул, внимательно прислушивавшийся к беседе Ленжа. Лучше бы спросили, что полагается нам за такую работу. Сестра? А вы сами определите для себя желаемую награду, когда её заслужите. И когда же мы её заслужим? Через год или через месяц? Всему своё время. выдало дежурную фразу распорядительница думаю, что для первого раза вопросов достаточно жду вас здесь после обеда оставшиеся до назначенного срока часы прошли беспокойно я старался трезво взглянуть на ситуацию перебирал и переосмысливал полученную информацию рассеянно отвечал на однотипные вопросы найтара но перед глазами упорно стоял один единственный образ со всех ног удирающий из аудитории котёнок Что бы ни случилось во время демонстрации, пушистику это совершенно точно не понравилось. С другой стороны, а кому бы понравилась внезапная клиническая смерть с последующим оживлением? «Надеюсь, мы сохраним свои души», – пробормотал околачивавшийся возле меня варвар. «Как думаешь, парень?» «Думаю, у нас всех будет такая возможность, если мы начнем приносить пользу». «Это благородное дело». В голосе собеседника послышалась искренняя убеждённость. Я рад, что смогу помогать людям. Да, дело хорошее. Интуиция буквально кричала о том, что нам снова раскрыли всего лишь маленький фрагмент общей картины. Ещё хуже было то, что сделать правильные выводы из полученных данных я не мог, а добиться от преподавателей вменяемых ответов даже не надеялся. Интересно, что чувствует человек, когда теряет душу? черт его знает. Несмотря на множество сомнений, сформулировать хоть сколько-нибудь вменяемые вопросы к тому моменту, когда началось второе занятие, я так и не смог. Думаю, их вполне могли бы задать другие студенты, но сестра Атерна сделала правильные выводы из утренней беседы и сходу перехватила инициативу. Слушайте очень внимательно. Вы всё ещё не умеете правильно работать с силой Бога и контролировать её за пределами своей сущности. Поэтому для получения нужного результата вам необходимо удерживать плотный телесный контакт. Чтобы освободить душу, дотроньтесь до человека, направьте силу к месту прикосновения, после чего ждите. Некоторые души уходят сразу, некоторым для этого требуется очень много времени, но при соблюдении должной концентрации итог будет одним и тем же. А если человек сопротивляется? с обеспеченным тоном поинтересовался Ленжа. Можно его добить? Можно, спокойно ответила распорядительница, однако вы должны помнить о концентрации, иначе душа ускользнёт. Спасибо, сестра, от меня не ускользнёт. Я не понял. В голосе Альвена прозвучало нешуточное напряжение. Мы должны помогать людям или убивать их? А ваша цель заключается в том, чтобы отправлять богам души. Всё остальное не имеет значения. Это чудовищно, громко шипнула Смуглянка Нелли. Это это чудовищно? Сестра Атерн удивлённо вскинула брови. Вас никто не заставляет совершать преступления или поступать вопреки своим убеждениям. Вы можете дарить забвение больным старикам или облегчать страдания раненных воинов. Служба богам это свобода. Я вспомнил слова Дархена Кора, сравнил их с обрессованным только что раскладом и поморщился. В целом, предложенная нам работа выглядела вполне достойно. Никакого принуждения действительно не наблюдалось, но общее впечатление от всего происходящего складывалось весьма двойственно. Спрашивается, что легче найти жаждущего покоя колеку или прирезать валяющуюся под забором пьяницу? А если боги не видят в этом никакой разницы, то сколько моих товарищей выберут именно второй вариант. Похожие мысли явно одолевали не только меня. Стелла, та женщина, которая в самом начале нашего знакомства поразила моего воображение своей ладной фигурой, а несколько дней спустя даже умудрилась вызвать у Минели лёгкий приступ ревности, встала и решительно махнула рукой. Я не собираюсь в этом участвовать. Мы пришли сюда ради великой службы, а не ради убийств. «Вы вольны поступить так, как вам будет угодно», — вздохнула сестра Атерна. «Но я бы посоветовала сначала закончить обучение». «Оставьте ваши уловки для глупцов. Я хочу уйти». «Уходите». Стелла обернулась в поисках поддержки, на мгновение столкнулась со мной взглядом, а затем, догадавшись, что следовать ее примеру никто не собирается, поджала губы и направилась к выходу. В наступившей тишине стук ее каблуков звучал так громко и отчетливо, что мне невольно вспомнилось расхожее выражение про загоняемые в крышку гроба гвозди. Впрочем, дальше этого момента ассоциация не продвинулась, а гадать, чей именно гроб спускают сейчас в могилу, я не захотел. Дверь звонко хлопнула. Стук каблуков стих. Давайте продолжим, как ни в чём не бывало, улыбнулась распорядительница. Мы разобрались с тем, что нужно делать, осталось закрепить эти знания практикой. Мастер Керон, на этот раз явившийся по её зову Мак, держал в руках большой подрагивающий мешок. Подходите по одному, предложила сестра Атерна, подходя к мешку и вытаскивая на свет божий крошечного слепого котёнка. Смелее. Пока я думал, Не разделить ли мне судьбу покинувшей храм женщины, более черствой ленжа, спокойно шагнул вперед, забрал животное и вернулся обратно. Следующий, прошу вас. Поступок циничного наемника сломал возникший на какое-то мгновение лед. Сидевшие вокруг меня люди начали подниматься со своих мест, подходить к распорядительнице и принимать от нее котят. А когда это сделала Менелли, я осознал, что момент для трусливого бегства остался далеко в прошлом. Тот, кто действительно хотел уйти, уже ушёл. А вот дерьмо. Попав ко мне в ладони маленький пушистый комочек злобно фыркнул, попытался вывернуться, а затем начал энергично дёргать задними лапками, оставляя на коже длинные розовые царапины. Это мгновенно изменило моё отношение к происходящему. Да уемись ты, сволочь когтистая. Внимание, послышался голос распорядительницы. Вы уже научились призывать силу ваших богов. Дай ей прикоснуться к этим животным. Как будто предвидя свою участь, котёнок резко дёрнулся и до крови располосавал мне левое запястье. Ощутив внезапную вспышку злости, я выругался, представил разливающуюся по телу прохладу, сжал пальцы. Мир потускнел. Сердце замерло, скованное потоком леденящего холода. Душа вздрогнула, чувствуя близость наполненной жадным предвкушением бездны. Готовый сорваться с губ крик растаял в бесконечной пустоте, а затем перед моими глазами возник образ большого тёплого существа. Язык почувствовал вкус молока, и всё закончилось. Вокруг находились стены хорошо знакомой аудитории. Рядом сидели товарищи, а у меня на коленях неподвижно лежало крохотное пушистое тельце. твою мать. Очень хорошо, Максим, довольно произнесла следившая за мной сестра Атерна. Вы делаете успехи. Твою мать, ошеломлённо повторил я, рассматривая убитого котёнка. Его ведь можно оживить. Это не имеет смысла. Но вам нужно отдохнуть, улыбнулась наставница. Ополоснитесь в купели, как следует поешьте и ложитесь спать. Так будет лучше всего. Наверное, Да, хорошо. Так и не оправившись от лёгкого ступора, я спустился к горячему источнику, нырнул в бассейн, после чего некоторое время сидел там, бездумно рассматривая из пещерённой тонкими ручейками воды скалы. Затем проснулся голод, заставивший меня отправиться в столовую, а сразу после организованного дежурным поваром раннего ужина пришла внезапная усталость. «Спать!» — выдохнул я, медленно шагая к ведущей на второй этаж лестницы. «Спать однозначно!» Рассохшаяся кровать показалась мне изысканным ложем, колючее жесткое одеяло уподобилось невесомому шелку, сон наступил практически мгновенно и обернулся тошнотворным кошмаром. Я брел сквозь переполненную сладковатым трупным запахом пелену, то и дело спотыкаясь о валяющиеся повсюду кости, Взгляд цеплялся за отдельные детали, отмечая раздавленные черепа, куски гниющего мяса, обрывки одежды и крупных белёсых личинок, целеустремлённо переползавших с места на место. Куцы и силуэты деревьев выплывали из потоков тумана, радовали глаз стаи молчаливых чёрных ворон, а потом бесследно исчезали у меня за спиной. Залитая кровью земля Твое дело сменялось противной болотной жижей, переливавшейся через галенище сапог и окутавшей мои ноги промозглым холодом, издалека доносился скорбный волчий вой. Я продолжал идти, чувствуя крадущийся рядом ужас. Что-то скрывалось в клубящейся повсюду дымке, рассматривало меня, изучало. Ты не должен бояться, долетел до моих ушей мелодичный женский голос. Не должен не должен. Я открыл глаза. В комнате царил ночной мрак, частично разбавляемый светом поблескивавших за окном звёзд. Сочившийся сквозь неплотно подогнанную раму ветерок неприятно холодил высунувшуюся из-под одеяла ступню. Остроевшаяся под боком девушка тихо сопела и время от времени дёргала головой, явно переживая свои собственные приключения. Спрятав ногу, я ещё минут 5 лежал в кровати, сражаясь с навязчивым желанием пойти в туалет. Затем физиология одержала верх, мне пришлось покинуть уютное ложе, надеть балахон, после чего отправиться в уборную. Не мешай, сонно пробормотал он вслед Минеле, иди назад. Скоро вернусь. Успешно добравшись до заветного помещения и облегчив душу, я мимоходом глянул в висевшее на стене зеркало, после чего остановился, испытывая странное чувство дежавю. Из глубин серебряной пластины на меня смотрел небритый и осунувшийся человек, имевший весьма отдалённое сходство с тем весёлым парнем, который 2 или 3 недели назад пытался сдать зачёт по картографии. Лицо стало чуть суше, под глазами образовались тёмные круги, сами глаза как будто запали в глазницы, но самое главное тёмные волосы приобрели отчётливый пепельный оттенок. словно подёрнувшись робким утренним инеем началось, значит,